Часть пятая. Счастливые годы. Глава первая. Однажды, где-то через месяц после того, как ему исполнилось тридцать восемь, Вильям понял, что стал знаменитостью. Поначалу это его даже не слишком напрягало, отчасти потому, что он и так знал, что вроде как знаменит. Ну, то есть они же и без знамениты. Например, где-то в гостях кто-нибудь подходит поздороваться с Джудом, а Джуд его представит, «Арон, а ты знаешь Вильяма?» И Арон скажет, конечно, «Вильям Рагнерсон, Кто же не знает Вильяма? Но скажет он так не потому, что Вильям актер, а потому что в Еле сестра соседа Арона по комнате встречалась с Вильямом, или потому что два года назад Вильям участвовал в прослушивании для пьесы драматурга, дружившего с братом друга Арона, или потому что Арон художник и как-то раз выставлялся вместе с Джей Би и с желтым Генри Янгом, а потом на фуршете познакомился с Вильямом. Большую часть взрослой жизни Нью-Йорк казался ему приставкой к колледжу, где все знали его, и Джей Би, как будто всю основу колледжа вывернули с Бостона и перебросили на Нижний Манхэттен поближе к Бруклину. Они все четверо общались, если не с теми же самыми людьми, что и в колледже, то, по крайней мере, с людьми того же типа. Ну и, конечно, в среде художников, актеров и музыкантов его все знали, потому что так оно всегда было. Мирок-то этот был не сказать, чтобы большой, тут все всех знали. Из них четверых только Джуду и, в какой-то степени, Малкульму удалось пожить и в другом мире, в реальном мире, в мире, где люди делали необходимые для жизни вещи, принимали законы, учили, лечили, решали проблемы, Вертели деньгами, продавали и покупали. Он всегда думал, удивительно не то, что он знает Арона, а то, что его знает Джуд. Как раз накануне своего 37-летия он согласился на роль в немудренном фильме под названием «Платановая аллея». Дело там происходило в маленьком южном городке, и он играл юриста, который, наконец, открыто признает свою гомосексуальность. Он взялся за эту роль ради того, чтобы поработать с актером, Которым очень восхищался. Тот играл его отца, угрюмого и злого на язык человека, разочаровавшегося в сыне, и от своих разочарований, ставшего еще злее. Работая над ролью, он попросил Джуда объяснить ему, чем именно он занят весь день, и, слушая его рассказ, слегка расстроился, что Джуд, такой талантливый некоторые его таланты Вильму и умом-то понять было сложно тратит жизнь на работу. которая кажется невыносимо скучной, как домашняя уборка, только для ума. Чистишь, сортируешь, отмываешь, раскладываешь по местам, а потом в другой дом, и все сначала». Вслух он, разумеется, этого не сказал, и как-то в субботу зашел в Розен Причард, полистал папки с документами, побродил по офису, пока Джуд работал. «Ну что скажешь?» — спросил Джуд, откинувшись на спинку кресла и улыбаясь. И он, улыбнувшись в ответ, сказал «впечатляет». «Потому что в чем-то это все его, конечно, впечатлило». И Джут рассмеялся. «Я знаю, о чем ты думаешь, Вильям», — сказал он. «Все нормально. Гарольд тоже так считает. Ты изрываешь свои таланты, Джут, передразнил он Гарольда. «Зарываешь таланты». «Ничего я такого не думал», — запротестовал он. «Хотя думал, конечно. Джуд вечно жаловался, что у него полностью отсутствует воображение, что практичность из него ничем не выбьешь». но Вильям никогда так не считал. И да, казалось, будто он действительно зарывает свои таланты. И дело даже не в том, что он стал корпоративным юристом, а в том, что он вообще стал юристом, когда на самом деле думал Вильям с такой головой, как у Джуда, нужно бы заниматься чем-то совершенно иным. Чем именно, он не знал, но только не этим. Глупо, конечно, но он никогда всерьез не верил, что Джуд, выучившись на юриста, и впрямь станет юристом, Ему всегда казалось, что в какой-то момент Джуд все бросит и найдет себе совсем другое занятие. Например, станет профессором математики, или преподавателем вокала, или, хотя он уже тогда понимал всю иронию этого варианта, психологом, потому что он умел слушать и так хорошо умел утешать друзей. Он и сам не понимал, почему до сих пор цепляется за такое свое представление о Джуде, хотя уже давно было ясно, что тот любит свою работу и весьма в ней преуспел. Платановая аллея» имела неожиданный успех. Фильм принес Вильяму несколько номинаций на разные кинопремии и самые восторженные отзывы критиков, а его выход на экран совпал с выходом более эффектного и более массового фильма, в котором он снимался еще два года назад, но который застрял на стадии постпродакшена. И даже он понимал, что именно этот миг стал для его карьеры поворотным. Он всегда очень грамотно выбирал роли, «Если и есть у него какой-то выдающийся талант», — думал он, — «так это вот он, нюх на роли». Но только в этом году он почувствовал себя по-настоящему уверенно, только теперь начал заговаривать о фильмах, в которых хотел бы сняться в пятьдесят или шестьдесят. Джуд всегда ему говорил, что он чересчур осторожно относится к своей карьере, что он куда талантливее, чем сам себя считает, но он никогда в это не верил, и зная, что его уважают и коллеги, и критики, где-то внутри всегда боялся, что все это резко и внезапно кончится. Он был практичным человеком, самой непрактичной из профессий, и всякий раз, когда его утверждали на роль, говорил друзьям, что другой роли ему больше не видать, что это уж точно последнее. Отчасти из-за суеверия, если признать, что такое может случиться, то вряд ли оно произойдет, отчасти, чтобы высказать, «Свои страхи, потому что они были вполне реальными». И только потом, когда они с Джудом оставались одни, он мог позволить себе по-настоящему поволноваться. «А что, если мне перестанут давать роли?» – спрашивал он Джуда. «Не перестанут», – говорил Джуд. «А вдруг?» – «Ну», – серьезно отвечал Джуд. «В том, совершенно невозможном случае, если ты перестанешь быть актером, займешься чем-то еще. А пока будешь решать, поживешь у меня». Разумеется, он знал, что у него еще будут роли, в это нужно было верить, в это верил каждый актер. Актерство было в чем-то сродни мошенничеству. Если сам не веришь, что можешь кого-то надуть, то тебе никто и не поверит. Но ему все равно нравилось, когда Джуд его успокаивал, нравилось знать, что ему есть куда податься, если все и вправду закончится. И изредка, когда на него особенно накатывала почти несвойственная ему жалость к себе, Он представлял, чем займется, когда его карьера окончится, и думал, что мог бы работать с детьми-инвалидами. С этой работой он прекрасно справится, и эту работу он будет любить. Он воображал, как возвращается домой из начальной школы, которая, как ему думалось, будет где-то в Нижнем Исцайде, идет на запад через Сохо, Грин-стрит. Квартиру ему, конечно же, придется продать, чтобы расплатиться с кредитом на обучение в магистратуре, Все миллионы, которые он заработал, все миллионы, которые он так и не потратил, при этом куда-то испарялись, и жить он будет у Джуда, словно бы и не было этих двадцати лет. Но после Платановой аллеи эти упаднические фантазии стали посещать его значительно реже, и вторую половину своего тридцать седьмого года он чувствовал себя увереннее, чем когда-либо. Что-то сдвинулось, что-то схватилось, его имя где-то выбили в камне, Теперь он без работы не останется. Теперь он, если захочет, даже сможет немного передохнуть. В сентябре он вернулся со съемок, и после них сразу должен был отправиться в европейский промо -тур. У него был день в Нью-Йорке. Всего один день. И Джод сказал, что готов отвезти его, куда он скажет. Они встретятся, пообедают. А из ресторана он поедет прямиком в аэропорт, на рейс до Лондона. Он так давно не был в Нью-Йорке, что, по правде сказать, с удовольствием наведался бы в какую-нибудь родную дешевую забегаловку в даунтауне, вроде той вьетнамской лапшичной, куда они ходили, когда им было лет по двадцать. Но вместо этого он выбрал французский ресторан в Мидтауне, который славился блюдами из морепродуктов, чтобы Джуду не нужно было далеко ехать. Ресторан был набит бизнесменами из той породы, которые телеграфируют о своем богатстве и влиятельности, с помощью покроя костюмов и неброскости часов, и нужно было самому быть богатым и влиятельным, чтобы сообщение до тебя дошло. Для всех остальных они были просто мужчинами в серых костюмах, все на одно лицо. Официантка подвела его к столику, где его уже ждал Джуд. И когда Джуд встал, он потянулся к нему и крепко обнял. Он знал, что Джуд этого не любит, но недавно все-таки решил его к этому приучать. Так они стояли, обнявшись, в окружении серых костюмов, потом он разжал объятия, и они усили за столик. «Но как? Скомпрометировал я тебя?» — спросил он, и Джуд улыбнулся в ответ, покосял головой. Им нужно было столько всего обсудить, а времени у них было так мало, что Джуд даже написал на оборотной стороне чека повестку дня, увидев которую Вильям расхохотался, но от этой повестки они в результате почти не отступали. Между пунктом пятым, свадьба Малкольма, что они будут говорить в тостах, и пунктом шестым ремонт квартиры на Грин-стрит, которую уже распотрошили. Он вышел в туалет, а возвращаясь, никак не мог отделаться от ощущения, что на него все смотрят. Разумеется, он привык к тому, что его осматривают и оценивают, но здесь было внимание совсем другого толка, напряженное, почтительное, и он впервые за долгое время застеснялся, вспомнив вдруг что пришел сюда в джинсах, а не в костюме, и ему тут явно не место. Он вдруг заметил, что все в ресторане одеты в костюмы, а без костюма он один. «Кажется, я одет неподобающим образом», — тихо сказал он Джуду, усевшись на место. «На меня все смотрят». «На тебя все смотрят вовсе не из-за того, как ты одет», — сказал Джуд. «На тебя смотрят, потому что ты знаменитость». Он покачал головой. «Ну да». «Для тебя еще буквально пара десятков человек». «Нет, Вильям», — сказал Джуд, — «ты знаменитость». Он улыбнулся. «Ну а как, по-твоему, почему они тебя пустили без пиджака? Нельзя просто взять и войти сюда без корпоративного камуфляжа. И как думаешь, с чего это они все подносят и подносят нам закуски? Дело не во мне». «Это уж точно», — тут он рассмеялся. «А почему ты вообще этот ресторан выбрал? Я думал, ты выберешь местечко в Даунтауне». Он вздохнул. «Я слышал, тут крудо отличное. И, погоди, тут что, дресс-код?» Джуд снова улыбнулся и только хотел ответить, как один из неприметных мужчин в серых костюмах подошел к ним и, страшно смущаясь, извинился за то, что вмешивается в их разговор. «Я просто хотел сказать, что мне очень понравилась Платановая аллея», — сказал он. «Я ваш большой поклонник». Вильям полгорил его, и мужчина, постарше Вильяма, где-то за пятьдесят. «Хотел сказать что-то еще?» но тут заметил Джуда, и, заморгав на него, уставился. Было видно, что он его узнал, и теперь явно пытался пересмотреть все, что знал о Джуде, как-то упорядочить новую информацию. Он раскрыл рот, закрыл рот, и еще раз извинившись, ушел. Все это время Джуд безмятежно ему улыбался. Так, — Так-так, — сказал Джуд, когда мужчина поспешно отошел от их столика. — Это бы глава судебного отдела, одной из крупнейших фирм в городе. — И, как видишь, твой поклонник. Он улыбнулся Вильяму. «Ну что, теперь убедился, что ты знаменитость?» «Но если считать критерием знаменитости то, что тебя узнают двадцатилетние выпускницы Ронд-Айлендской школы дизайна и стареющие латентные гомосексуалисты, тогда да», — сказал он. И оба они расхихикались, как дети, и не сразу сумели взять себя в руки. Жут поглядел на него. «Только ты можешь появляться на обложках журналов и не считать себя знаменитым», — с нежностью сказал он. Но когда все эти журналы выходили, Вильма не было в реальной жизни, он был на съемках, а на съемках все себя вели как знаменитости. «Это другое», — сказал он Джуду, — «не могу объяснить». Потом, когда он ехал в аэропорт, то понял, в чем разница. Да, он привык к тому, что люди на него смотрят, но на самом-то деле он привык к тому, что на него смотрят определенные люди в определенных помещениях. Люди, которые хотят с ним переспать, или люди, которые хотят с ним поговорить, желая продвинуть собственную карьеру, или люди, у которых сам банальный факт его узнаваемости вызывает какой-то лихорадочный голод, желание побыть в его обществе. Однако он не привык, что на него смотрят люди, которым без него есть чем заняться, у которых есть дела и заботы побольше и поважнее, чем очередной актер в Нью-Йорке. Актеры в Нью-Йорке, они повсюду, Влиятельные люди глядели на него только на премьерах, когда его знакомили с директорами киностудий, тогда они пожимали руки, вели светскую беседу, и он видел, как они его изучают, подсчитывая, хорошо ли он справится с ролью, и сколько они за него заплатили, и какую выручку должен собрать фильм, и надо ли присмотреться к нему получше. Но, как назло, такое теперь случалось с ним все чаще и чаще. Он входил в комнату, в ресторан, в какое угодно здание, и чувствовал общую, буквально секундную заминку, но еще, правда, он выяснил, что видимость свою может включать и выключать. Если он входил в ресторан, ожидая, что его узнают, его всегда узнавали. Если не ожидал, не узнавали почти никогда. Он так и не сумел определить, от чего, кроме его собственного желания, это зависит. Но это срабатывало. С того ужина прошло шесть лет, а он мог почти не прячась, свободно передвигаться по Сохо после того, как они съехались с Джудом. Он жил на Гринстрит с тех самых пор, как Джуда выписали из больницы после попытки самоубийства, и со временем понял, что перетащил в свою бывшую спальню уже много вещей. Сначала одежду, потом ноутбук, потом коробки с книжками и любимый плед, в который он заворачивался по утрам, когда шаркал по кухне и варил кофе. Он вел настолько бродячий образ жизни, что кроме этого... Ему ничего особенно и не было нужно. Прошел уже год, как он тут жил. Однажды он проснулся поздно утром, сварил себе кофе, пришлось привезти свою кофемашину, потому что у Джуда ее не было. И сонно, слоняясь по квартире, будто бы впервые заметил, что его книги каким-то образом оказались у Джуда на полках, что купленные им картины висят у Джуда на стенах. Когда это произошло, он толком и не помнил, но казалось. что именно так все и должно быть, именно здесь им и место. Даже мистер Ирвин не имел ничего против. Вильям с ним виделся прошлой весной, когда они отмечали день рождения Малкольма, и мистер Ирвин сказал, «Я слышал, ты снова перебрался к Джуду?» И он ответил, «Да, перебрался», готовясь выслушать очередную нотацию на тему того, что они никак не повзрослеют. «В конце концов, ему ведь скоро стукнет сорок а Джуду уже почти 42. два». но мистер Ирвин сказал, «Ты хороший друг, Вильям. Я рад, что вы, мальчики, друг друга не бросаете». Его глубоко потрясла попытка Джуда покончить с собой. Она их всех потрясла, но Джуд был любимцем мистера Ирвина, и они все об этом знали. «Спасибо, мистер Ирвин», — удивленно ответил он, — «я и сам рад». В первые щемящие недели после того, как Джуда выписали из больницы, Вильям то и дело заходил к нему в комнату, чтобы убедиться, Джуд там, Джуд жив. Тогда Джуд почти все время спал, и Вильям иногда присаживался у него в ногах с каким-то ужасом, девясь тому, что он еще с ними. Он все думал, если бы Ричард нашел его всего на каких-нибудь двадцать минут позже, Джуд бы умер. Где-то через месяц после того, как Джуда выписали, Вильям увидел в магазине нож для картона, какой-то пыточный средневековый инструмент, и чуть не расплакался. По словам Энди, хирург скорой помощи сказал, что впервые за все время работы видит, чтобы самоубийца так решительно, так глубоко себя ранил. Что у Джуда в жизни не все гладко, он всегда знал, но теперь с каким-то внутренним трепетом понял, как плохо он знает и самого Джуда, и то, с какой решимостью он готов причинять себе вред. Он чувствовал, что за последний год узнал о Джуде больше, чем за 26 лет их знакомства, и каждое новое знание — было хуже другого. Ему нечего было ответить на рассказы Джода, зачастую еще и потому, что ответов попросту не существовало. Рассказ о том, откуда у него шрам на тыльной стороне ладони, с него все и началось, оказался настолько ужасным, что Вильям потом ночью не мог заснуть и всерьез раздумал, не позвонить ли Гарольду, просто чтобы с кем-то поделиться, с кем-то вместе онеметь от ужаса. На следующий день, Он то и дело невольно поглядывал на руку Джуда, и, в конце концов, тот натянул на нее рукав. «Я начинаю стесняться», — сказал он. «Извини», — сказал он. Джуд вздохнул. «Виллим, я не буду тебе ничего рассказывать, если ты будешь так реагировать», — наконец сказал он. «Все нормально, правда?» «Это все было давным-давно, и об этом и не вспоминаю», — он помолчал. «Я не хочу, чтобы ты стал глядеть на меня по-другому, если я тебе все расскажу». он тоже глубоко вздохнул. «Да», — сказал он, — «ты прав». «Ты прав». И поэтому теперь, слушая рассказы Джуда, он старался молчать, старался издавать только тихие, ничего не значащие возгласы, словно бы всех его друзей лупили до беспамятства вымоченным в уксусе ремнем или заставляли есть с пола собственную рвоту, словно бы через это проходил каждый ребенок. Но, несмотря даже на рассказы, И он все равно ничего не знал. Он до сих пор не знал, кто такой брат Лука. Он до сих пор не знал ничего, кроме отдельных эпизодов о монастыре и приюте. Он до сих пор не знал, как Джуд попал в Филадельфию и что там с ним произошло. И он до сих пор ничего так и не знал о его травме. Но раз Джут начал с истории полегче, то теперь он хотя бы понимал, что если ему доведется услышать и остальные рассказы, они будут жуткими». и он почти не желал их слышать. Эти рассказы стали своего рода компромиссом, когда Джуд ясно дал им понять, что к доктору Ломану он не пойдет. Энди, который теперь почти всегда заглядывал к ним по пятницам, зашел как-то вечером, вскоре после того, как Джуд вернулся в Розенпричерт. Пока Энди в спальне осматривал Джуда, он налил всем выпить, и потом они выпили, усевшись на диване, притушив свет — Небо за окном было зернистым от снега. «Сэм Ломан говорит, что ты ему так и не позвонил», — сказал Энди. «Джуд, ну что за дела? Ты должен ему позвонить? Такой был уговор». «Энди говорю же», — сказал Джуд, — «я к нему не пойду». Вильям, хоть и не был с ним согласен, но обрадовался, услышав, как к Джуду возвращается его былое упрямство. Два месяца назад, когда они были в Марокко, он как-то раз за ужином поднял голову от тарелки и увидел, что Джуд... глядит на мисочки с и ничего себе не может положить. Джуд позвал он его, и Джуд со страхом на него взглянул. «Я не знаю, с чего начать», — тихо сказал он. И тогда Вильям зачерпнул немного закусок из каждой мисочки и наложил их Джуду в тарелку и сказал, чтобы тот начинал с тушеных баклажанов, которые были в самом верху тарелки, а затем двигался по часовой стрелке. «Но надо же что-то делать», — сказал Энди. Было видно, что Энди безуспешно старался сохранить спокойствие, и его это тоже приободрило. Знак, что все определенно приходит в норму. «Вильям тоже так считает, правда, Вильям?» «Так дальше нельзя. Ты пережил серьезное потрясение. Пора уже начать с кем-то об этом разговаривать». «Ладно», — устало откликнулся Джуд. «Я поговорю с Вильямом». «Вильям не медицинский работник», — сказал Энди. «Вильям актер». Тут Джуд взглянул на него И оба они покатились со смеху. Даже стаканы пришлось отставить, чтобы не расплескать. В конце концов, Энди встал и ушел, заявив, что они ведут себя как дети. И непонятно вообще, ради чего он тут надрывается. Джуд пытался его вернуть, крича, «Энди, прости нас, не уходи!» Но хохотал так, что понять его было невозможно. Впервые за много месяцев, за много месяцев даже до попытки самоубийства, он услышал, как Джуд смеется. Потом, когда они, наконец, успокоились, Джуд сказал, «Я тут подумал, Велим, что, знаешь, наверное, я мог бы иногда тебе что-то рассказывать. Ты не против? Тебя это не обременит?» И он ответил, что, конечно, не против, что он хочет все знать и всегда хотел, но этого он не сказал, потому что понимал, что это прозвучит как упрек. Но хоть он и сумел убедить себя в том, что Джуд вернулся к жизни, он не мог не заметить, как тот изменился». Конечно, были перемены и к лучшему, думал он. Например, Джуд начал что-то ему рассказывать, но были печальные изменения. Руки у Джуда окрепли, но все равно еще время от времени тряслись, впрочем, все реже и реже, и он знал, что Джуд это очень стыдится. И на прикосновения он теперь реагировал гораздо острее, особенно, заметил Уильям на прикосновения Гарольда. Когда Гарольд приезжал к ним в прошлом месяце, Джуд буквально ужом уворачивался от его объятий. Когда он увидел, какое у Гарольда сделалось лицо, ему стало его очень жалко, поэтому он сам его обнял. «Ты же знаешь, он это не ненарочно», — тихонько сказал он Гарольду, и Гарольд поцеловал его в щеку. «Вильям, ты очень славный», — сказал он. Был октябрь. С попытки самоубийства минул год и месяц. По вечерам он был в театре, а в декабре, когда они отыграли спектакль, у него начались съемки, первые после возвращения из Шри-Ланки. Он снимался в экранизации «Дяди Вани». Проект ему очень нравился, как и то, что съемки проходили в Гудзонской долине. Он сможет по вечерам возвращаться домой. Впрочем, это не было удачным совпадением. «Сделай так, чтобы я остался в Нью-Йорке», сказал он своему менеджеру и агенту, после того, как прошлой осенью не поехал на съемки в Россию. «Надолго?» — спросил Кит, его агент. «Не знаю», — ответил он. «Как минимум на весь следующий год». — Вильям, — помолчав, сказал Кит, — я, конечно, понимаю, что вы с Джудом очень близки, но раз уж ты сейчас на подъеме, может, стоит этим воспользоваться, для тебя сейчас все двери открыты. Он говорил об Илеаде с Одиссией, которые имели бешеный успех, а это значит, то и дело напоминал ему Кит, что теперь для него открыты все двери. — И Джуд, насколько я его знаю, тебе то же самое скажет. Он молчал, и тогда Кит добавил. ведь это не то же самое, что жена или там ребенок, это твой друг. Ты хочешь сказать «всего-навсего друг»? — раздраженно отозвался он. Что с Кита возьмешь? Он мыслил как агент, и ему можно было доверять. Кит был с ним с самого начала карьеры, и он старался с ним не ссориться. Кроме того, Кит всегда давал ему хорошие советы. «Без подтяжек и натяжек», — хвалился Кит, говоря о карьере Вильяма, и о том, в каких ролях он снимался. Они оба знали, что к его карьере Кит относится куда ревностнее его самого, и так было изначально. Однако же именно благодаря Киту он сумел после звонка Ричарда улететь из Шри-Ланки первым же рейсом. Благодаря Киту продюсеры согласились прервать съемки на целую неделю, чтобы он смог слетать в Нью-Йорк и обратно. — Я не хотел тебя обидеть, Вильям, — осторожно сказал Кит. — Я знаю, что ты его любишь, но слушай, — «Я бы еще понял, если бы он был любовью всей твоей жизни. Но, как по мне, рисковать из-за этого карьерой уж совсем чересчур». Он, впрочем, иногда задумывался, сможет ли вообще полюбить кого-то сильнее, чем Джуда. Конечно, он любил его самого, но еще и то, до чего комфортно ему жилось с ним, с человеком, которого он знал так долго и который всегда будет воспринимать его таким, как он есть в каждый конкретный день своей жизни». Вся его работа, вся его жизнь была чередой шарат и маскарадов. В нем все и вокруг него постоянно менялось. Волосы, тело, место, где он сегодня заночует. Ему часто казалось, будто он сделан из какой-то жидкости, которую постоянно переливают из одной яркой бутылки в другую, и с каждым разом что-то проливается, что-то остается в прежней бутылке. Но дружба с Джудом помогала ему почувствовать себя кем-то реальным, кем-то неизменным, почувствовать, что в его маскарадной жизни есть место чему-то земному, чему-то, что Джуд мог в нем разглядеть, даже когда он сам этого не видел, словно Джуд был ему свидетелем, подтверждая, что он существует. Один преподаватель в университете сказал ему, что чем талантливее актер, тем он скучнее, быть выдающейся личностью, только себе вредить, потому что актер должен уметь от этой личности избавляться, должен полностью растворяться в персонаже. «Хотите быть яркой личностью, идите в поп-звезды», — говорил преподаватель.